Глава двадцать третья. Кому велено чирикать, не мурлыкайте. После крушения вдруг, точно по щелчку пальцев, наступил ясный день. Ватное белое небо низко нависало. Ваня не видел солнца, но обрадовался, что прояснилось хоть что-то, пусть даже и небо. Мальчики вынесли Марине из вагона. Исаев старался не смотреть на ее раздробленное колено. Марине уже не стонала и лицо ее точно окаменело. только не отрубайся», — просил Мурат, тормоша сестру. «Терпи, терпи!» «Я попросил помощи», — пропыхтел Ваня. «Надеюсь, к нашему прибытию все будут на месте». И подумал, при условии, что телефон работал, и я не сошел с ума. Они опустились в снег, и Ваня ощутил странный холод. Ледяной воздух резанул легкий, мороз защипал кожу. Руки у друзей быстро покраснели. Только лицо марины осталось землисто-серым. Друзья добрались к бетонной платформе по вытоптанному снегу. Пассажиры поезда с чемоданами сбились в стайки. Они с тревогой и надеждой смотрели на пылающие арки вокзала. Стало теплее от пожарища. Оранжевые языки жадно лизали стеклянные своды изнутри, а черная стена дыма продолжала стелиться по земле на запад, хотя вокруг стояла холодная безветрие Что делать, Вань? — спросила Вика. Она, балансируя, перенесла вес тела на одну ногу, а вторую поджала. Вика потеряла туфлю, и пальцы у нее замерзли. Она наклонилась и растирала голую стопу. Ваня огляделся, соображая. Пассажиры поезда оставались на платформе, очевидно, боясь пожара. Ванин глаз выцепил и одинокого паренька в красных сапогах. Он так и сидел, не меняя позы. Единственный из всех на платформе, спиной к пожару. и неотрывно глядел на рельсы. «Пойдем в лагерь через зеркало». «Огонь!» — удивилась Вика. «Посмотри, в плане не топит снег и не чернит камень. От него только дым, но в здании все целое, таким, каким должно быть. Тогда пошли, я еле держусь», — заскулила Вика. «Нет», — простонала Марине. «Данил». «Чего?» — встряхнула ему рад — Верните меня к хозяину, — попросила она угасающим голосом, и голова ее свесилась бессильно. — Может, заберем этого мужика? — поюжилась Вика. — Он живой вроде. — Хрен с ним! — стиснул зубы Мурат и пошел к пылающим маркам Я Маринку ему не отдам. Валим! Они прошли сквозь пламя. Желтые языки лишь облизнули их тела. Ваня вздрогнул, но боли не было. Он ее только представил. Представил, как загорелись волосы, как проплавились подошвы его кет. Но ничего такого не произошло. Исаев видел огонь прямо перед своим носом. Он вдыхал и выдыхал пламя. Никакой боли. Одно неудобство. Трудно разглядеть дорогу в огненном вихре. Ваня впоследствии не мог вспомнить, как они поднялись по лестнице в комнату с витражами. Но Вика открыла парням дверь, и когда Ваня с Муратом внесли марине Золотарева отрезала огненную бездну, закрыв за собой. В комнате с коврами даже дымом не пахло. В окно неизменно заглядывала луна между витражей. И Ваня окончательно уверился, что зеркало, витражи и поле за ними не принадлежат ни лагерю Василек, ни железной дороге, ни хозяину птичьего базара. Время здесь не двигалось по линии или по кругу. Его вообще не было. Луна висела в одном положении, высокая и яркая, хотя за витражами до да, более знакомый пейзаж — перрон, стеклянные арки, туманная низина с треугольными макушками сосен. Пожара как не бывало. Они уже вышли на финишную прямую, лишь доли секунды отделяли Ваню от заветной ртутной глади. Как вдруг Марине уперлась коленом в ковры. «Оставьте меня!» — выдохнула она из последних сил. Она упала на живот и, запустив в длинный ворс пальцы, судорожно сжимала и разжимала их, сжимала и разжимала. Ваня только догадывался, как ей сейчас больно. Но ни одной слезинки она не уронила. Ваня всем своим существом стремился к зеркалу, к своему собственному отражению, когда ему почудилось движение в витражах, шевеление звезд и изменчивость линий. Стекло жило своей жизнью, полной скрытых шумов и борьбы. Так гибнут под толщей воды огромные осьминоги и морские твари. — Вставай, Марина! — взмолился Мурат, подхватывая сестру на руки. — Ты вернешься сюда, если захочешь. Я от тебя отпущу! — тараторила наступленно. — Только не сейчас. У тебя нога сломана, Марина! Нужно попасть в больницу! Спорить у марины не было сил. Она поддалась на уговоры и оперлась второй рукой на Ваню. Он первым пошел в зеркало спиной, слушая свое глухое сердцебиение, и потянул за собой остальных. Шаг второй, и вот он уже вдохнул горячий аромат сосен. Подкатил градом, заливал глаза. Первое, на что рассчитывал Ваня, это увидеть солнце, но его не было. Ваня в ужасе вспомнил свой сон про колодцы. Вот он прыгает в одну темную бездну и, выбравшись, прыгает в другую, но там только ночь. Нет солнца. Солнца нет. Вспомнил он свое отчаяние. Я здесь, здесь. Увидь меня, бабуль, загляни. Я здесь. А вокруг — ночь. Ваня открыл глаза, закрыл. Ночь. Исаев никак не мог сориентироваться, что с ним и где он есть. Мурат выскользнул вслед за Викой. Марине появилась уже по пояс, когда Ваня различил в темноте серую тень, как кот-охотник видит крадущуюся мышь. Метнулся за ней взглядом. Высокое широкоплечие старуха притаилась в углу зеркала. Но старуха — только слово. Она была сильна, полнокровна и холодна. Черная линия обрисовала ее силуэт. — Это она! — завизжала Вика и попыталась вернуться в зеркало, но оно было слишком узким. Мурат споткнулся, а Марине при виде воронихи дернулась назад. Мурат извернулся и в последний момент схватился с за руку. Марине потянула его за собой в зеркало. Мурат так и завис по локоть в блестящем полотне, связанный со своим отражением, как и младенец связан пуповиной с матерью. "Отпусти", услышал Ваня отчаянный вопль Марины. "Там ворониха". На этот крик старуха ответила просто. Она толкнула зеркало, и оно легко сорвалось со стены, стукнувшись об полу углом. По ртутной глади пошли трещины. Зеркало раскололось пополам, и когда половинки упали, то разбились со звоном на крупные треугольники. Вика хотела кричать, но старуха приложила палец к губам и сказала добродушно. — Кому велено чирикать? Не мурлыкайте! Крик застыл у нее в горле. У Вани язык прилип к небу. Маленькая комнатка надулась, вокруг двигались тени. Чуделась, что под ногами кружит стая крыс. Вика оцепенела от ужаса, и Ваня побежал к ней, чтобы спрятать от воронихи, но под кедами что-то захлюпало. Он глянул под ноги и понял, что стоит в луже крови. Исаев обернулся к Мурату, и Ваню точно током тряхнуло. Он вдруг понял, как был несправедлив к хозяину птичьего базара. Ему ведь сказали открыто, ехать по кругу лучше всего. Подарили билет, но Ваня спорил. А теперь спорь-не спорь, волю случая исправить уже невозможно. Мурат стоял на коленях на осколках зеркал. Силуэт друга показался в Ване неполным, будто разобранным. Зеркало треснуло, и осколком Мурату отрезала руку по локоть. И в том месте, где был сдип локтя, чернела ямка, из которой торчала белая кость. Вокруг Мурата разливалась лужа крови. Он медленно повалился на осколке лицом вперед. Ворониха ногой отпихнула мальчика и вытащила из-под него ровный треугольник зеркала. — Оставлю себе на память, — сказала она, глядя в стеклышко. Кровь тяжелыми каплями стекала с осколка. Старуха слезала длинным острым языком капельки крови. Затем она вальяжно поставила осколок на полку между книг. Вика бросилась к выходу с воплем, но поскользнулась и шлепнулась спиной прямо в кровь. Брызги полетели во все стороны. Она глянула на перепачканные руки и зарыдала в голос. «Беги!» — закричал Ваня. «Зови на помощь!» Вика поднялась, но снова растянулась в дверях. Перепачканная в крови, она оскальзывалась босой ногой и никак не могла подняться. Ване казалось, что эта минута растянулась на полчаса. «Куда бежать? На ночь глядя!» спросила Ворониха, глядя на Вику огромными выпученными глазами. Она сбила Вику с ног, и у Вани сложилось впечатление, что вампирша брезгует ими. Ворониха занесла ногу над Викой, намериваясь размозжить девочке голову. Но Ваня вдруг забормотал, повинуясь откровению, нахлынувшему на него из глубины. «Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя». и на земле, как на небе. Ваня едва слышал себя. В горле застрял ком страха, но он чувствовал. Стоит замолчать, как внезапная сила разорвет его изнутри, уничтожит. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Говорил Ваня все громче. и слова падали в шевелящиеся тени, как падали бы камни в пустой колодец. Ноздри воронихи затрепетали, как у лошади. Глаза выкатились еще больше, и в них забегали шальные красные искры. Пока Ваня читал, отчинаш не в силах отвернуться от старухи, она приближалась. И вдруг ее рука, твердая и холодная, мелькнула в воздухе гибкой лазой и наотмашь хлестнула Ваню по уху. Он упал, но продолжал молиться, часто и прерывисто дыша. И прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ворониха нависала на два недели единой, а Исаев упрямо повторял. «Не введи меня в искушение, но избавь меня от лукавого». «А дальше?» — прошипела она. «Я не знаю концовки». Оцепенел в ужасе Ваня, но продолжал иступленно бормотать. «Но избави нас от лукавого! Избави! сбавь Избавь!», Избавь Ворониха ответила собачьим гортанным рычанием, наклонилась к Ване поближе, и Исаев заглянул в глаза вампира. Глаза — дыры. В них все тонуло, бурлило красным наслаждением. Ваня зажмурился. Скрюченные пальцы вцепились мальчику в горло. Ворониха заулыбалась. «В твой глаз небо не помещается!» — прорычала старуха. Ее слова вернули Ваню в подобие действительности. Вика убежала, Мурат лежал на осколках без чувств, а может и вовсе мертвый. А он, Ваня, остался наедине с вампиром. Рот Воронихи сгладился и показался длинный черный язык. Густое зловоние ударило в нос. Ваня почувствовал, что теряет сознание. Старуха сильнее сдавила горло. Ноги мальчика задергались. Тело сотрясало агония. Но в последней попытке сохранить сознание, Ваня шарил глазами по комнате, ища что-нибудь знакомое, что-нибудь, за что можно уцепиться. — Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, — прошепел Ваня. — Ибо твое есть царство и сила и слава. Отца и сына, и святого духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Закончил ровный голос отца Павла. Вампир вдруг сжался и тихо заскулил, как побитая собака. Ваня увидел, что тело в воронихе задымилось. Она брезгливо отбросила от себя мальчика. Ваня заполз под стол. — И у тебя глаз голубой. Бог шельму метит. Зарычала старуха, и в облике ее осталось мало человеческого. Выглядывая из-под стола, Ваня увидел, как ноги вампирши удлинились, а острые когти порвали холщовые ботинки. Она хотела сделать шаг навстречу к Павлу, но отпрянула назад, будто натолкнулась на невидимую стену. Павел быстро молился. В ушах у Вани звенело, и он не мог разобрать слов брата. Рядом с уродливыми, птичьими ногами воронихи опустились две когтистые звериные лапы старуха встала на четвереньки и тоже принялась бормотать ваня мог поклясться что вампирша молится своему мертвому богу валился на распев хотя ваня не мог разобрать ни слова да и ни слова были в грязной молитве гавканье вперемешку с рычанием четыре лапы воронихе дымились и тлели кажется черная молитва сработала Разлитая кровь Мурата зашевелилась и червями поползла к старухе. Красные струи почти достигли вампира, но Павел сделал к твари выпад, высоко подняв крест. Ваня понял это потому, что увидел знакомое прозрачное сияние. Он ощущал пульсирующие волны света, и от этого зрелища волосы на руках у Вани встали дыбом. Кровь на полу закипела и быстро испарилась. Ворониха завыла от боли и прыгнула на священника, но безрезультатно. Ваня мог только предполагать, но, судя по опыту, борьба продолжалась где-то в глубине теремка. На пол полетели книги, стучали стулья и лавки, звон стекла и грохот. Слова Павла и Воронихи слились в нарастающий гул. Ваня выбрался из-под стола и подполз к мурату Он был еще жив. Ваня был уверен, что потерял друга в тот момент, когда зеркало разбилось, но еще можно было бороться. Исаев оторвал лоскут порванного рукава, и затянул жгут на культе Мурата. Кровь перестала хлестать но все еще сочилась из разрубленных вен. В луже лежала зажигалка марины Ваня машинально сунул ее в карман, так же, как забрал и кепку Жени. Придя немного в себя, Ваня снова почувствовал пульсацию света. Он взвалил Мурата себе на спину и согнулся пополам. Миколян оказался ужасно тяжелым. На дрожащих ногах Ваня остановился в беспорядке заброшенного дома. «Паша, ты живой? Надо бежать!» «Иди и ничего не бойся», — отозвался отец Павел. Ваня проковылял на веранду. Павел стоял к нему спиной, держа крест перед собой, и выжидал, откуда появится ворониха. Свет продолжал пульсировать и отражаться от стен. Ваня затылком чувствовал, что старуха прячется в ломаных тенях. «Я молился долгие годы», — признался Павел. — просил шанс. — Хотя бы один шанс поквитаться с тобой, тварь. — Поквитаться за брата, за мать. И стоило Павлу сказать это, как сияние стало иссекать Нет, — запротестовал Ваня, — надо уходить. Он не хотел ничего объяснять. Он понял, что момент откровения пропадает, что гордыня и жажда мести тушит Павла, и если не унести ноги, ворониха сожрет их прежде, чем наступит рассвет. «Идем сейчас!» — настаивал Ваня. Отец Павел посмотрел на крест и, кажется, понял то же, что понял и Ваня. Ворониха не отвечала им и не показывалась. «В мой глаз небо помещается!» — заявил Павел в пустоту пряничного домика. «Я убью тебя, старуха. Только покужись!» Слова священника эхом отразились от стены, растворились в тени. Павел кивнул на дверь. Ваня выволок Мурата из логова в Воронихе. От лазарета навстречу уже спешили люди в халатах с носилками. Вика привела помощь. Незнакомые люди приняли мурату у Вани, вытащили обоих за забор. «Сколько времени наложен жгут?» Подскочил к Ване доктор Соломятин, когда мурату уложили на носилки. «Минут десять. Он потерял много крови», — выдохнул Исаев. Мурата понесли в лазарета Ваня обернулся к заброшенному теремку. Тут окна в домике вспыхнули ярким светом. Собравшиеся у домика доктора зажмурились, попрятали головы. Белые лучи, как прожекторы, врезались в темноту леса. Стекла взорвались осколками. Люди за забором повалились в траву. От сияющего столба отделилась фигура Павла. Неведомая сила вытолкала его из дома, но он не поворачивался к ней спиной. Не опускал крест и, кажется, мешал злу выбраться из домика. Ваня застыл очарованный простым чудом. безжалостной решимостью Павла. Он видел брата таким, каким он был для него с детства, защитником, какого Ваня всегда заслуживал. Павел мог бы сойти за каменную глыбу, за мифическое существо. Исаев не мог подобрать нового ярлыка для брата. Знал только, что на человека Павел походил меньше всего. Фантасмагорию впечатлений, которое вихрем кружилось у Вани в голове, прервал клацающий звук, похожий на скрежет железа. В воздух взлетели железные листы, которыми руководство лагеря забило колодец у заброшенного теремка. Взрыв. Крыша теремка подпрыгнула, выпуская новые столбы света в глухую ночь. Теремок, кроны деревьев и земля ощутимо затряслись. В лагере завыли собаки. Ваня обернулся на вой, потом глянул на спину Павла. Землю под ногами сотрясали неведанные толчки. И крысы, крысы побежали под ногами. Серые грызуны тянулись за забор, терялись в траве. Павел тоже их заметил. Он бросился к колодцу. Но Ваня, перемахнув через забор, схватил брата за плечи. Он потянул Павла на себя. Священнику пришлось опустить крест. Гул земли нарастал, все зажали уши. К вою собак добавился детский плач. И тут колодец взорвался. Камни градом полетели вокруг. Ваня едва успел оттолкнуть Павла. В то самое место, где они стояли, в землю врезался громадный булыжник. Сияние погасло. Точно кто-то неведомый и щелкнул выключатель. Свет в лагере погас на мгновение, но потом замигал. Фонари и гирлянды на корпусах снова зажглись. Павел и Ваня уставились в глубокую яму, где когда-то был заколоченный колодец. В нее серой волной стекались крысы. Немного опомнившись, Ваня импульсивно глянул в черноту заброшенного дома и увидел, как серая тень воронихи на крыльце рассыпается с серыми крысами. Исаев хотел просить брата воздеть крест снова, но света больше не было, как и силу Павла. Ваня услышал, как Павел хрипло дышит, и ослабил хватку. Он обнимал его слишком крепко. И тут Ваню осенило. У него ведь была зажигалка, зажигалка Мурата. Не разбирая дороги, он пробрался через заросли к колодцу, чиркнул колесико и бросил зажигалку прямо в колодец. Напряжение под землей нашло свой выход. Тряхнуло так, что Ваня свалился в траву. Крыша теремка с треском съехала сначала на одну сторону, а потом целиком свалилась назад, повалив сосны. Предыдущая тряска показалась Исаеву просто смешной. Когда Павел вытащил брата из травы, Ваня уже вернулся в действительность лагеря Василек. Какофония. Крики, визги, собачий вой. Панику погасила автоматная очередь в воздух. Спустя минуту в лагере вылет только собаки. Люди замолчали. Братьев разделили. В панике Ваня стал брыкаться, но Павел окликнул его. «Спокойно, Вань», — сказал он. «Это военные. Мы в безопасности. Случилось что-то плохое». Ваня все еще оборачивался на дымящий колодец. В слабом свете огней Пионерской аллеи дымок был едва виден. Но мне кажется, это случилось там, за зеркалом или в колодце. Теперь он начал различать лагерь и чувствовать реальность острее. В лагере загудели сирены полицейских машин, пожарных и карет скорой помощи. Ваня глянул на брата. Тот был цел и невредим. На груди у него висел деревянный крест. Люди в военной форме вели Исаевых к лазарету. Они не волновали Ваню. Радость разливалась в нем. — Значит, все-таки я смог. Я дозвонился. А Павел, задрав голову к небу, шепнул. — Ну, где же солнце? Братьев Исаевых проводили в лазарет, прочь от пряничного домика. На пороге Ваня дернулся, но Павел удержал его. — Не надо, — предостерег отец Павел. Ваня послушался, хотя ему до дрожи хотелось обернуться. Серая тень мерещилась ему между сосновых голок, шорохи кустов в неоновом свете цветных гирлянд. От мельтешения лиц и пятен у вани перед глазами разбегались цветные круги. Исаев чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. И в момент, когда силы почти оставили его, военные усадили мальчика на лавку в коридоре напротив двери с надписью "Медк". И Павел снова был рядом. Люди в военной форме исчезли. На их место пришло Твердое и теплое плечо. Павел держал Ваню под руку. Суетились медики, то и дело пробегая из кабинета в кабинет. Потом появился доктор Соломятин, весь белый, как простыня. Ваня понял, что он пьян. Или был пьян, пока не принесли Мурата. Теперь-то доктор опустился в действительность так же жестко, как и Ваня. Сергей Денисович вошел в медкт. Спустя пару минут с кабинета вышел человек в милицейской форме и встретил Вику у ванной комнаты. Милиционер повел ее по коридору мимо Исаевых. Вика хромала и была сама на себя не похожа. При виде отца Павла у нее вырвался невнятный сдавленный стон. Павел перекрестил ее. Реальность будто ударила Ваню по голове. Платье золотаревое пропиталось кровью Мурата насквозь. Изодранная юбка прилипла к ногам. Ваню бросило в жар, потом в холод. В голове поднялся рев, и он с трудом подавил крик. Пришла запоздалая реакция. Когда дверь за Викой закрылась, Паша предложил Ване умыться и пошел с ним проследить, чтобы брат не грохнулся об кафель головой. Они словом не обмолвились. Вернулись на прежнее место. В коридоре кроме них теперь никого не было. Ваня лег на бок, придвинулся к брату и скрючился на лавке. Ему хотелось, чтобы пришло не бытие. сон безмерзких, говорящих картинок. Павел достал из рукава четки и стал их медленно перебирать двумя руками. Шевелил губами. Ночь вдруг углубилась. Рассвет не торопился, хотя Ваня ждал. Внутренние часы говорили, что солнцу давно пора появиться. — Ты что делаешь? — спросил Ваня вяло. — Молюсь. — Молись сильнее. Мне страшно. Ваня закрыл глаза. «Хорошо», — сказал Павел и погладил брата по голове. Дыхание Вани углубилось, сердце спокойно стучало. Впервые за последние дни он крепко уснул и не видел снов.